Я радовалась, когда меня навещали, потому что до известной степени присутствие посетителей возвращало меня к действительности и внушало надежду. Но сама я не понимала, сколь тяжело им навещать меня каждый день. Когда знакомые приходили навестить меня в первый раз, они казались какими-то беспомощными, словно не знали, как правильно вести себя в палате. Но привыкнув к обстановке, они всегда обращались с одними и теми же вопросами. Как же ты себя чувствуешь? Больно ли тебе? Сильно ли у тебя болит, как проходит твой туалет? Многие посетители были весьма чопорны, а потому чувствовали неудобство. Некоторых волновали щипцы, которые были приложены к моей голове, и мне часто казалось, что им очень тяжело, тяжелее, нежели мне смириться с моим положением. Однажды меня навестили две подружки по гимназии. Они не видели меня со времени несчастного случая. Я была столь же не подготовлена к их реакции, сколь и они сами. Они вошли в палату, медленно остановили взгляд на моей подвесной кровати, потом оглядели комнату. Потом они смущённо остановились возле меня. Взглянув на них, я поняла, что с ними. "Хелло", приветствовала я, их, улыбнувшись. "Жаль, что я не могу кивнуть головой, но если вы от Джони", произнесла одна из них, запинаясь. Боже мой, прошептала вторая. На мгновение в палате воцарилось мучительное молчание, а затем обе они бросились к двери. Я услышала, как одна из девушек давится слезами за дверью и как рыдает другая. Меня охватил ужас. До сих пор никто еще не кто ещё не вёл себя столь необычно. Были ли мои посетиттельницы необычайно чувствительны или причина заключалась в чём-то другом? Вначале я не хотела этого знать. Однако через несколько дней, когда Джеки пришла навестить меня, я глянула на неё и сказала: "Джеки, принеси мне зеркальце". Она только что приготовилась прочесть мне несколько открыток и писем, а потом ускинула на меня глаза и спросила: "А зачем?" "Я хотела бы, чтобы ты принесла мне зеркальце". "О'кей, я принесу, когда в следующий раз приду к тебе". "Нет, я хочу сейчас". попросил какой-нибудь сестры. А почему ты не хочешь обождать? Я принесу тебе из дому твой чудный туалетный гарнитур. Джеки я начала сердиться. Принеси мне зеркало и немедленно. Она не спеша пошла к двери и вскоре возвратилась с зеркалом. Руки её дрожали, она нервно моргала, держа его надо мной. Я вскрикнула. А Джеки вздрогнула и уронила зеркало. Как страшно, Господи. Боже, как же ты допускаешь такое? Молилась я сквозь слёзы. Во что же ты меня превратил, Господи? Лицо в зеркале едва походило на человеческое. Взглянув на своё отражение, я увидела окружённые тёмными кругами глаза, которые стеклянили в глубоких впадинах. Я сбавила вес с 67 до 44 кг. И стала похожа на обтянутое желтоватой кожей привидение. Бритая голова ещё больше подчёркивала мой скелетообразный облик. Произнеся слова, я увидела свои зубы. Они были покрыты чёрным налётом от разных лекарств. С этого момента я стала близка к самоубийству. Джеки отложила зеркало в сторону. И стала плакать вместе со мной. Джони рыдала я. Я совсем не хотела, чтобы ты видела себя. Пожалуйста, убери его. Я больше никогда не посмотрю в зеркало. Джеки, я этого уже не выдержу больше, я умру. Посмотри на меня. Я и теперь уже почти мертва. Почему он не заставляет меня так страдать? Я Я не знаю этого, Джони. Джеки, Ты должна мне помочь. Они только поддерживают во мне жизнь, но это несправедливо. Я так или иначе умру. Почему же мне не хотят позволить мне просто умереть? Джики, прошу тебя. Ты должна мне помочь, умоляла я её. Но как же, Джони? Я не знаю. Дай мне что-то. Ты ведь знаешь. Дай мне много таблеток. Неужели ты хочешь сказать, что я должна убить тебя, спросила Джики. Да. Я так думаю. Нет, ты не могла бы убить меня, ты только помогла бы мне умереть несколько раньше. Подумай, прошу тебя, я уже почти мертва. Разве ты не можешь помочь мне сократить страдания? Если бы я могла двигаться, я бы сама это сделала. Я злобилась и впала в отчаяние. Прошу тебя, Перережь мне вены. Я ведь ничего не чувствую. Мне не будет больно, но тогда я умру, Джеки. Прошу тебя, сделай это. Ну сделай же что-то. Джеки начала рыдать. Джонни, я просто не могу этого сделать, понимаешь, не могу. Ты не знаешь, чего просишь. Может быть, тебе ещё станет лучше. Я люблю тебя больше, нежели кто-либо другой. Потом я уже ничего больше не говорила. Однако несколько позже, а я всё чаще и чаще страдала от подобных приступов подавленности и отчаяния, я вновь умоляла Джеки помочь мне покончить с собой. Я негодовала, что не способна сделать это сама. Видя мою подавленность, Джеки стала уделять больше внимания моей внешности. Она стала делать всё, чтобы я выглядела красиво. Кроме того, она старалась пробудить во мне интерес к вещам, способным отвлечь меня от моего горя. «Тебе скоро станет лучше, Джонни», — обещала она. «Ведь Господь сказал, что Он не допускает страданий свыше человеческих сил». «Джеки, мне больно. Все так легко выводит меня из себя». Я тихо плакала. «Я верю, что Божий замысел в отношении меня существует. Пожалуйста, позвони Дику. Он мне нужен. Попроси его прийти сегодня уже вечером». Джеки кивнула головой и собралась уходить. Подожди, Джеки. Я хочу тебе что-то сказать, прежде чем ты уйдёшь. Она стояла рядом со мной. Джеки, ты хорошая подруга. Твои заботы я принимаю как нечто само собой разумеющееся. Я постоянно кричу на тебя, потому что у меня нет никого, на ком я могла бы вымещать своё раздражение. Знаешь, я больше всего хотела бы рассердиться на Бога, на маму и папу, на Дика, Моё возмущение, моя горечь, вероятно, приводят тебя в недоумение, но я просто время от времени должна давать всему этому выход. Ты ведь единственная, на кого я могу прикрикнуть без всяких околечности. Мама и папа так переживают, что я вынуждена особенно брать себя в руки, ведя себя спокойно, когда они меня навещают. Просто немыслимо относиться к ним требовательно и грубо. Я не могу рискнуть потерять Дика. Он мне нужен, и я не хотела бы потерять его. Сделав ему больно, может быть, навсегда. Мне все причиняет страдания, Джеки. Но ты, мой козел отпущения. Ты больше всех страдаешь от отрицательных движений души, когда я даю себе свободу. Джеки улыбнулась с любовью и пожала плечами. Ладно, Джуни, я знаю, что, по сути дела, ты не думаешь дурно. А кроме того, друзья есть друзья. Она подошла к кровати... Поправила одеяло и поцеловала меня в лоб. Я позвоню Дику. Позже пришёл он. Я лежала и тихо слушала утешительные слова Нового Завета, которые он мне читал в новом переводе на английский. Многие стихи были полны жизни и значения, соответствующего данному моменту. "Послушай, как Джонни", восклицал Дик взволнованно. С великой радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Что это значит, Дик? Я полагаю, что именно то, что здесь сказано, Бог и в твоём несчастье имеет определённую цель. Он испытывает твою духовную стойкость и рассчитывает на твоё упование. Знаешь, друг, тогда я вполне разочаровала Бога. Джонни, послушай конец. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. У меня одна проблема, с которой я не умею справиться. Вот точно так, как здесь сказано. Дик отложил в сторону Библию и начал молиться. Отче, мы благодарим тебя за твои заботы и старания. Мы благодарим тебя за твое слово, за твои обетования, которые ты даровал нам. Твое слово говорит, что если у кого-то из нас имеется затруднение, с которым мы не в силах справиться, нам следует обратиться за советом к тебе. Теперь, Господи, мы просим тебя, услышь нашу молитву во имя Иисуса. Аминь. Затем стала молиться я. Господи Иисусе, мне очень больно. Мне совестно, что я недостаточно обращалась к тебе за помощью. В своём несчастье я ещё никогда не усматривала испытание своей веры. Но вот теперь я вижу, что всё случилось, как должно было случиться. Господи, как говорит твоё слово, я верю, что беда приключилась со мною ради испытания моей веры и стойкости. А потому у меня чувство что ты хочешь исцелить меня. Я благодарю тебя за этот урок. С твоей помощью я и впредь буду уповать на тебя. Я благодарю тебя за то, что и этот несчастный случай послужит моему благу. Я умоляю даровать и другим видеть тебя. Молю тебя во имя твое. Аминь. После этого я стремилась усмотреть нечто положительное в моей беде. В последующие дни я решила сообщить о намерении воспринимать свой несчастный случай как допущенное Богом испытание моей веры и стойкости сёстрам, врачам и посетителям. После того, как я выдержу испытание, я смогу надеяться, что Он опять поставит меня на ноги. Вот увидите, я стала по-новому воспринимать свои тяжёлые обстоятельства. Однажды Дик принёс мне подарок В моей палате было множество игрушечных зверей, картинок и других безделушек. И среди них плюшевый медвежонок, которого я назвала Диком, и велела надушить его одеколоном, обычно используемым после бритья. Мне казалось, что запах будет напоминать о Дике и утешать меня, когда его нет со мною. На этот раз Дик подарил мне огромную Библию. шрифт, который был достаточно крупен, чтобы я могла разбирать его, когда книга будет лежать на полу под моей кроватью. Я сама могла читать её, если только кто-то будет переворачивать мне листы. На листке для посвящения было написано: Моей любимой Джони, в надежде, что Иисус Христос всегда будет третьим в нашем союзе и дарует нам терпение ожидать друг друга. С любовью, Дик. Скорее Дик, Джеки и все мои друзья и знакомые поступили в колледж. Дик навещал меня так часто, как только мог, чтобы поговорить со мною. Я не понимала, сколь ему это тяжело, да и учёба его сильно страдала. Я же просто считала его присутствие само собой разумеющимся. Мне в своём эгоистичном мире было безразлично, чего ему это стоило. Я хотела только, чтобы он был со мною, ведь я так в нём нуждалась. Я бессознательно пользовалась своим несчастьем, чтобы привязать Дика к себе. Однажды вечером я решилась даже в этом смысле поднажать на него. «Хеллоу, Джонни!» — улыбнулся Дик, нагибаясь поцеловать меня. «Где же ты пропадал? Уже почти восемь». «Жаль, но я не мог уйти раньше. Как ты провела день?» «Ты сказал, что придёшь в шесть, а теперь восемь. Во мне всё кипело». «Джонни, ну я же сказал, что сожалею». Я действительно не мог уйти раньше. Дик стал защищаться, а я хотела его ранить. Дик, день без тебя пуст и жалок. Прошлой ночью я думала о том, что ко мне ты пришел со свидания с другой девушкой. Но я не способен на такое. Прошу тебя, Дик, обещай мне это. Скажи, что любишь и не покинешь меня. Но ты ведь знаешь, что ты мое единственное сокровище. Скажи мне, «Скажи мне это, я прошу тебя!» «Я люблю тебя», — сказал Дик просто и искренне. Я заметила, что он не вынуждал себя, но одновременно и не хотел этого говорить. Не потому что не любил меня. Я знала, что он любит. Он хотел сказать мне это по-своему и в свое время. Он улыбался, но он не любил. и, чтобы подытожить это спонтанное объяснение, добавил. «Я уже давно-давно люблю тебя, Джонни. Если бы ты подождала еще пять минут, я бы сам сказал тебе это без твоих понуждений. Но мне было необходимо услышать это сейчас, Дик. Ладно, я люблю, люблю, люблю, люблю тебя!» И всякий раз, когда он говорил это, он наклонялся и целовал меня. «О, Дик!» Я тоже люблю тебя. Как будет удивительно и хорошо, когда я выйду отсюда. Я всё время молюсь о том, чтобы это вскоре случилось. Даже моя учёба от всего этого летит вверх тормозками. Но могут пройти ещё недели. Ты узнала ж что сегодня что-то новое? Может быть, для выздоровления потребуется несколько месяцев, а может быть, целый год. Не беда. «Дик, мне страшно, но я все вынесу, если ты будешь со мною. Ты должен помочь мне, без тебя я ничего не достигну. Если ты покинешь меня, я умру. Я не могу больше жить без тебя. Обещай мне не покидать меня». «Конечно, я не покину тебя. Если ты действительно любишь меня, обещай, что всегда будешь со мною». «Конечно», — сказал он, закрыв глаза. «Конечно». Вначале я начну владеть своими руками, а потом стану ходить. Потом мы вместе будем посещать колледж. Конечно, конечно, прошептал Дик. А как в колледже? Действительно ли там тяжело? Нормально. Хотя, правда, труднее, нежели в гимназии, гораздо трудней. А может быть, ты занимаешься слишком много? А как команда? спросила я. Команда О, полагаю, что всё в порядке. В следующую пятницу они впервые играют. А ты сам готов к игре? спросила я взбужденно. А я не играю больше, сказал Дик просто. Ты не играешь больше? Я лишился стипендии, необходимой для этого. Но почему же? Ах, Джуни, не всё ли равно? О, Дик, ты причиняешь мне боль. Потому что ты вынужден навещать меня так часто, у тебя нет времени для учёбы. Нет. Ну, в этом отношении всё в порядке, на учёбу времени хватает. Не прочти для тебя что-нибудь из Библии. Нет, Дик. Только не теперь, я устала. А тебе пора уходить. Только обними меня и поцелуй меня прежде, чем уйдёшь. Он склонился и взял меня за подбородок. Он целовал меня долго и нежно. Я люблю тебя, шептал он. Ты знаешь, что в любом случае я буду ждать тебя. Помни об этом. Я всегда буду рядом. После его ухода я горько заплакала. Я казалась себе самолюбивой и низкой. Я загнала дика в тупик. Какой оставался у него выбор? Разве он мог бы мне сказать, что действительно у него на сердце? «Джонни, мы еще слишком молоды, чтобы знать, сможем ли вступить в брак. Воля Божья относительно нашего будущего еще скрыта от нас. Пока лучше никуда не спешить. Ты ведь знаешь, что всегда можешь на меня положиться. Ты у меня в сердце». Я знала, что он мог бы сказать мне нечто подобное, но мне было этого недостаточно. А Дик был слишком деликатен, чтобы сделать мне больно, Во всяком случае он не решился бы причинить мне боль после несчастного случая. Поэтому он и сказал мне то, что я хотела услышать. Но так я лишь усложнила наши отношения. У меня возникло чувство, что я вынудила его признание раньше, чем они созрели. Я начала не доверять сама себе. Я ещё поразмышляю об этом. Обещала я Богу молиться в тот вечер. Я сделаю всё возможное, чтобы быть достойной любви Дика. Я предприму всё от меня зависящее, чтобы научиться ходить. Тогда он будет любить меня не из-за моего несчастья, не из сострадания, а ради меня самой. Я бы так хотела этого, Господи! Умоляю Тебя!» Когда на завтрак ко мне пришла медсестра для занятий лечебной гимнастикой, я вспомнила наказ Джессона «Ты должна бороться». Лечебная гимнастика была первым шагом на пути к выздоровлению. Я решила, что сделаю всё, что будет в моих силах. Сестра укрепила мне руки в шинах и объяснила первое упражнение. Люди, у которых случается перелом в этом месте, редко остаются в живых. Ты не потеряла чувствительности в плечах, в верхних частях руки, в грудной клетке. Это значит, что, возможно, ты в состоянии тренировать другие мышцы, мышцы спины и плечей, чтобы они могли заменить мышцы рук. Итак, попытаемся «Прежде всего, попытайся двинуть плечом. Воспользуйся для этого мышцами спины, шеи и плечей. Сделай попытку переместить плечо». Я попыталась, ничего не вышло. Я закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Я почувствовала, как мышцы напрягались и начали медленно вибрировать, но казалось, что они не хотят повиноваться моей воле. Я сжала зубы и попыталась еще раз. Без толку. «Слушай, Джонни, попытайся еще раз», — ободряла медсестра. «Разве вы думаете, что я не пытаюсь этого сделать всеми силами?» — спросила я. «Не пытайся приподнимать руку, как ты делала это прежде. Воспользуйся просто своей спиной и при том попытайся поднять руку». Я попыталась сделать это еще раз, в то время как она указывала мне на соответствующее место. Более десяти минут я собирала силы всей своей воли и тела. Наконец, я подняла руку приблизительно на 3 см, но вскоре она безжизненно упала опять. Прекрасно, великолепно, ещё раз командовала она, употребив всю энергию, сосредоточиться, чтобы поднять руку и держать её высоко. Я собрала все имеющиеся у меня силы и попыталась ещё раз выполнить полученную команду. Миновало около получаса. Я дважды благополучно поднимала руку приблизительно на 3 см. Хорошо, Джони. Вот видишь? Это упорный труд. Нам придётся ещё много-много работать, пока ты начнёшь выздоравливать. Мы вскоре начнём активнее укреплять твоё здоровье, чтобы ты могла отправиться к Зелёным дубам, сказала она, улыбаясь. Зелёные дубы? Да, оздоровительный центр в Зелёных дубах, объяснила она. Доктор Шэррил расскажет тебе о нём. Это следующая ступень. Специальная клиника для имеющих телесные травмы. А оздоровительный центр? Да. Теперь понимаю. Там я начну учиться ходить. Сестра улыбнулась, сняла шины и поднялась. Всего доброго, Джонни. Завтра утром мы опять поработаем с тобой. Надо подготовить тебя для зелёных дубов.